Часть 5. Ожидание хуже всего. Моё беспокойство достигло предела. Я летела в закрытом корабле вместе с драконом отступником, по сути, на другой край земли. Дракон сосредоточилась на управлении, ей было не до разговоров. Отступник был занят переговорами, которые я не могла слышать, так как он не открывал вентиляционные отверстия маски. Судя по изображениям на мониторе, он явно отслеживал наши пребывающие силы, зоны высокого риска и передвижения губителя. Я некоторое время следила за монитором и видела, как увеличивается количество кейпов. Экран заполнялся строчками текста, названиями команд героев, обязавшихся явиться на битву, и числами, показывающими общее число кейпов. С каждой присоединившейся группой моя нервозность возрастала. Чем больше участников, тем лучше, но... На экране было так много мелких команд, я не могла прочитать половину имён в этих списках, но ничто не указывало на то, что они были хоть как-то организованы. Я поёрзала, села, встала, потянулась. Мучение. В тюрьме у меня не было такой роскоши, как полный комплект одежды, и совершенно точно у меня не было велосипедных шортов и майки, которые я привыкла надевать под костюм. На мне было только белье, а мне нужно было переодеться в новый костюм. Я могла бы подождать, но мне хотелось начать действовать немедленно после приземления. Хуже того, ящики с моими бабочками находились в судне, перевозящем целый кейпов, которая летела прямо за нами. Но отступник уткнулся в мониторы, я разрывалась между стыдливостью и желанием поскорее переодеться. Я всё-таки разделась и натянула свой старый костюм. Мне что-то говорили насчёт его покраски, но я, пожалуй, не хотела ждать, и я решила не надевать самые крупные части брони. Ранец, который мне выдали, не соответствовал цветовой гамме костюма, а ещё пришлось пожертвовать возможностью доступа к отделению для инструментов, но я подозревала, что оно того стоило. В ранец были встроены крылья, складывающиеся по бокам наподобие стрекозиных, только на шарнирах. Также были манипуляторы, как бы дополнительные руки. Управление, похоже, было встроено в перчатки, которые я должна была носить под костюмом. Ещё я обнаружила отверстие. Небольшое, размером с ладонь, а внутри почти не было места. Я отправила туда насекомых и обнаружила ряд миниатюрных приключателей. «Дублирующее управление», — сказал отступник. Я взглянула вверх, он больше не смотрел на мониторы. «Если перчатки будут повреждены...» у тебя остаётся управление, встроенное в сам ранец. Если будет повреждён ранец, у тебя есть перчатки. А если повреждено будет и то, и другое, то, вероятно, тебе и самой будет уже не до полётов. Наверное, потребуется время, чтобы привыкнуть, но это даст тебе возможность, если понадобится, передвигаться быстрее, а сегодня это понадобится почти наверняка. Как вам удалось настолько быстро его собрать? Я и двух часов не провела у миссис Ямады, а он уже готов? Он создан с использованием уже имеющихся технологий компонентов. Четыре антигравитационные панели, подобные тем, которые были в летающей доске Крутыша. Сказал отступник, вытянув руку, чтобы показать их общее расположение. Одна в самом низу, одна повыше, направленная скорее назад, чем вниз, и ещё две расположенные под углом по бокам. «Ладно», — сказала я. «Панели дадут тебе подъёмную силу, способность компенсировать гравитацию или погасить скорость, но мощность невелика. Сможешь разогнаться с нуля до 50 км в час за 8 секунд, Они не вынесут тебя из беды, понятно? Они не остановят тебя, если ты движешься со скоростью свободного падения, если только ты не падаешь с большой высоты, и у тебя полно времени». Я кивнула. «Крылья — это модифицированная технология, изъятая у кейпа по имени Стингер. Это в честь ракеты. В них встроена система вентиляции и выхлопа, назначение которой мы изменили. Они переключаются между антигравитацией и созданием тяги. Крылья помогут тебе с маневрированием или придадутся скорее в определённом направлении, но не одновременно». Пока они целы, ты сможешь выжить с нуля до семидесяти примерно за три с половиной секунды. Как только крылья сломаны, ты этого лишишься, они не то чтобы крепкие». Я кивнула. «Они не позволят тебе порхать над полем боя, но обеспечат немного вертикальной мобильности». «Верно». Он продолжил, проводя пальцем по линиям. «Мы добавили в устройство 19 дорожек, которые ты сможешь контролировать насекомыми, если направишь их внутрь». «Одна дорожка в качестве выключателя, дублирующего и перекрывающего управления с перчатки, 4 для антиграф-панелей, 8 для рук, 6 для крыльев». «Ты уверен, что справишься со всем этим?» «Многозадачность — моя сильная страна», — сказала я. «Если ты хоть в чем-то похож на управление Атлантом, то скоро смогу делать это на автомате». «Надеюсь, что так. Тебе стоит изучить управление как с перчаток, так и с помощью насекомых. И ещё. Топливо с энергией для антиграфа и теги ограничены». но не настолько, чтобы ты столкнулся с этой проблемой до конца дня. У тебя есть время, чтобы просмотреть документацию, составленную драконом. Обрати внимание на уязвимость летательного ранца к электромагнитному излучению. Пока выпущены крылья, одно хорошее попадание заглушит его и лишит тебе возможности летать. Когда крылья сложены и корпус закрыт, ранец в разумных пределах защищен от любого электромагнитного излучения. Значит, на тот случай, если он заглохнет, мне придётся держаться поближе к земле. Пока что да. Можно мне попрактиковаться? «Спросила я. Не с полётом, а с руками и движением отдельных частей. Руки недоделаны. Держи их пока что так, чтобы они не мешались. Пока я не придумаю, как реализовать внутреннюю компоновку, сила в них будет не больше, чем у младенца». Я кивнула. «В любом случае, я очень вам благодарна. Вы сделали больше, чем требовало чувство долга. Создание оборудования для членов своей команды — не общепринятая практика среди технарей. Если же они берутся за такое...» то обычно это что-то небольшого масштаба, простое. Например, как Крутыш сделал броню для рыцаря. Каждое устройство требует большого внимания, на настройку, калибровку, ремонт и диагностику уходит время. Каждое созданное устройство означает, что технарь должен его обслуживать, а при массовом производстве он становится скорее сотрудником технической поддержки, чем изобретателем. Драконы я не спим, или спим очень мало, но даже для нас это неэффективно. Намного выгоднее вкладывать усилия в искусственный интеллект и корабли. Но вы сделали это для меня. «Мы, и я в особенности, заставили тебя ступить на кривую дорожку», — сказал отступник. «Я знаю, что даже сейчас мы не до конца понимаем друг друга, но теперь я верю, что ты в самом деле с самого начала хотела стать героем. Возможно, я сыграл свою роль в том, что ты свернулась с этой тропы. Я поручился за тебя перед стражами и готов выделить необходимое время и оборудование, чтобы вернуть тебя на правильную колею». «Спасибо», — сказала я. «Правда. Большое спасибо». «Если ты не против», — сказал он. «Я...» Он остановился и взглянул на дракона, затем продолжил. «Я работаю над тем, чтобы стать скромней, но думаю, что во мне всё равно остаётся некоторая доля высокомерия за зацикленности, настолько большая, что я опускаю из виду некоторые детали. Если ты забудешь про мои прошлые прегрешения, я прощу тебе твои. И Если между нами не равный счёт, то я надеюсь возместить его этим». Он кивнул головой на ранец. «Если ты примешь его без благодарностей, моему эго будет легче это принять». «Я имела дело с Рэйчел. Сукой. Думаю, что, по крайней мере, с этим я справлюсь», — сказала я. «Когда сегодня всё закончится, и если мы оба будем живы, я соберу для тебя два таких ранца, чтобы ты могла переключаться на запасную, когда основному потребуется перезарядка или ремонт. Часть устройства создана драконом, на его обслуживание лежит на меня. Если у тебя будут вопросы, я на них отвечу», — сказал он. Последняя часть предложения осталась невысказанной, «Давай свернём этот разговор, если только у тебя нет технических вопросов». Он уже повернулся к мониторам, там было три экрана, заполненных колонками, отмечающими прибытие различных команд. «Как скоро мы прилетим?» — рискнула спросить я. «Через сорок минут». Я кивнула. «Мы прибудем с опозданием, ведь так?» «Это неизбежно. Драконы без того вот уже неделю держало в состоянии полной боеготовности все корабли в Восточной Европе». «Эти корабли и местные силы вынуждены будут держать оборону до нашего прибытия». «Ясно. Компьютер напротив свободен. Если тебе нужно чем-то себя занять, дракон сейчас подгрузит руководство по летательному устройству». Я заглянула за отступника и заметила встроенный в кабину кораблей терминал, снабжённый сиденьем. Я села за него, переложив ранец на правое бедро. «Ну ладно, значит, они нашли время, чтобы собрать летательный ранец с антигравитационной и тяговой системами. Может быть. Но руководство...» когда они успели наклепать 21 страницу с описанием всех возможностей и ограничений. Тем более, что это был не просто печатный текст, всё было снабжено иллюстрациями. Я не собиралась жаловаться, но это заставило меня пересмотреть свои взгляды на возможную специализацию дракона. Я считала, что разобралась с этим, но скорость, с которой она всё провернула, насекомые забрались в каналы внутри ранца, и я принялась экспериментировать с ними, прорабатывая способы управления крыльями и отдельными конечностями. Каждая дорожка представляла собой узкий коридор с очень чувствительными датчиками по всей длине, так что любое движение даже такого крохотного существа, как божья коровка, вызывало отклик управления. Как-нибудь попозже нужно будет заняться калибровкой чувствительности. Сейчас любой удар или сотрясение мог вызвать ложную активацию датчика. В качестве временного решения при подобном воздействии ранец кратковременно блокировал все входные данные. Верхнюю часть костюма пришлось снять, чтобы надеть на него перчатки, но в конце концов мне удалось всё разместить. В ранце было множество ремешков. В моём костюме не было места, куда их можно было прикрепить, так что я пропустил их по наружной стороне, между костюмом и бронепластинами, достаточно туго затянув каждый и закрепив на месте металлическими застёжками. В нём было четыре конечности, каждая чуть длиннее моих собственных рук. Управление было немного примитивно, на каждую конечность приходилось всего два переключателя. Мне представилось, что их устройство скопировано с протезов. Я прижал их к телу, чтобы они обнимали нижние ребра и грудную клетку, чуть ниже моего бюста, и оставила их так. Управление крыльями также было очень простым. На них приходилось из по три переключателя, два на движение и ориентацию крыльев, а третий переключил антиграфы различные уровни тяги. Я не решилась экспериментировать с ними в закрытом пространстве. Я уже 10 раз перечитала документацию, потому что это было всё, чем я могла себя хоть как-то занять. «Посадка через минуту», — объявил отступник. Расчётное время ожидания до того, как последнее судно из Северной Америки приземлится в точке сбора, и Кейп по имени Шёлковый Путь развернёт для нас коридор... 8 минут. Я кивнула. «Мы подбросили твою бывшую команду», — сказал он. «Выслали за ними судно». Я удивлённо обернулась. «Условия твоего членства в стражах предписывают тебе ограничение контактов с ними». «Вот дерьмо. Точно». «Принимая во внимание то, что на протяжении этого боя на тебя весьма вероятно будут направлены камеры и мобильники...» сказал отступник, взглянув на дракона. «Ты свободна делать всё, что пожелаешь. Пока ты не делаешь перед камерой ничего предосудительного, я думаю, никто не станет раздавать из этого проблему. Может быть, даже лучше, если ты позволишь снимать себя, чтобы всем было ясно, что ты не занимаешься ничем сомнительным». Я взглянула на него. «Это дракон предложил о ней сказал он. «Но не возражаю». «Спасибо», — сказала я искренне. «Выразишь мне свою благодарность тем, что не станешь попадать в беду. Бесцеремонно ответил он, взглянув на дракона, затем на меня. «И всегда пожалуйста». «Она может общаться с ним, но ни с кем другим?» «Почему?» Я кивнула. «А вы сейчас мне напомнили, когда сказали, что будут люди, снимающие меня на камеру?» «Миссис Ямада сказала, что когда я в поле, мне следует начать записывать свои действия. Я понимаю, что нам ещё предстоит обсудить мой костюм и сейчас слишком поздно вносить изменения, но я бы не отказалась от такой возможности». «Особенно во время следующего глобального события». «Посмотрим», — сказал он. Я кивнул и ещё раз. Корабль приземлился, двери открылись. У меня отвалилась челюсть от удивления, когда я охватила взглядом открывшийся передо мной вид. Это была открытая гладкая равнина, поросшая травой высотой по колено. На ней расположилось 20 кораблей дракона. В каждом было от двух до 16 кейпов. Люди выходили наружу, потягивались, подходили друг к другу и разговаривали... Почти все они были из протектората и стражей. Из остальных были приют, какая-то незнакомая мне группа злодеев и одна из корпоративных команд, которую я видела перед схваткой с Левиафаном. А ещё не Формалы. Я ощутил их через пулевых насекомых. Я почувствовала некоторую неуверенность, время испытать эти крылья. Но нужно не ударить в грязь лицом перед всеми этими героями. Я осторожно отправила насекомое по узкому коридору с бесчисленными переключателями. Только один коридор, один переключатель. Антиграф с мягким толчком ожил, и я едва не споткнулась, сделав шаг вперёд, и оказавшись на пару сантиметров выше, чем должна была быть. Я отправила насекомое дальше по тоннелю, увеличивая подачу энергии на антиграф, и уже не испытывая струднений, поднялась в воздух. Но всё же начала терять равновесие, и была вынуждена замедлить набор высоты, и чтобы выправить своё положение, выпустить несколько пробных импульсов левыми и правыми панелями. Я коснулась земли раскрыла крылья, активировав канал антиграфа на их кончиках. это привело к внезапному резкому рывку, который чуть не совалил меня на землю.